как орленок учился летать. Пришел долгожданный день. Все дети орлов совершили свой первый полет со скалы. И только один птенец не сделал этого. «Он трус! Ему никогда не подняться в небо!» — кричали птицы. «Посмотрите на его крылья! Разве это крылья орла?» «Это сухая трава, которую ни одна орлица не возьмет в гнездо!» Необычный птенец со слабыми крыльями стоял на краю скалы и смотрел вниз. К нему подлетел орел-отец и грозно проговорил. «Мы, орлы, самые смелые птицы на земле. Индейцы называют в честь нас детей» наши портреты украшают гербы самых сильных держав позор для орла родиться трусом прыгай вниз и разбейся о скалы как заяц убегающий от охотника расродился с душой зайца орленок подошел к краю скалы и прыгнул вниз его крылья были скованы страхом и он стал камнем падать в ущелье что мы говорили Зашумели орлы, но тут из огромного гнезда на самой макушке горной сосны сорвалась вниз чья-то тень. Эта мать-орлица бросилась за падающим сыном, она подхватила его у самой земли. «Наш сын смело отважен», — сказала она, — «просто эта скала слишком мала для его крыльев». Я подниму его так высоко в небо, что ему хватит простора для полета. «Мама, я не смогу, я родился со слабыми крыльями», — тихо проговорил Орленок. «Твои крылья не знают об этом», — сказала мать. «Страх живет лишь в твоей голове. Оставь его на этой скале и никогда не бери в небо. Мы орлы». Мы птицы, которые не боятся смотреть на солнце. Я верю в тебя, сынок. Орлица унесла птенца так высоко, что ему не было видно ни земли, ни скал. С края неба она бросила его вниз. Он изо всех сил начал махать крыльями и полетел. Вскоре он стал самым сильным и смелым орлом в округе потому что преодолел две бездны — пустоту и собственный страх. Узнав об этом, орлы дали ему гордое имя — Беркут, что значит «Властелин облаков». С тех пор так и повелось. Птенцов Беркута матери поднимают высоко к солнцу и оттуда бросают вниз, чтобы дети научились одерживать сразу две победы. Над собой и над небом. Орел — смелая и гордая птица. Никто из пернатых не может соревноваться с ней в быстроте, силе и зоркости. Летают орлы очень высоко, где и самолеты. Заметив издалека добычу, орлы молнии бросаются вниз. Их мощные длинные крылья, которые могли бы укрыть тебя с головой, способны противостоять сильному ветру.